Глава 6. Те, кто понимает, что такое сложные проценты, обречены на то, чтобы их получать. Те, кто не понимает, обречены ими расплачиваться. Том И Дэвид Гарднеры. The Motley Fools. Ваш второй финансовый поток. Стратегия ускоренного выигрыша на фондовой бирже. 6 способов увеличить свою прибыль. Итак, Вы желаете размещать свои инвестиции более агрессивным способом? Что ж, придерживайте шляпу, чтобы не упало. Начнем мы потихоньку, но к концу главы будем лететь с бешеной скоростью. В данной главе я научу вас, как инвестировать свободные средства из своего умеренно агрессивного портфеля, получая от 20 до 100% прибыли в год. Я советую вам непреодолимой стеной отделить друг от друга свои инвестиционные бассейны. Никогда не зачерпывайте из бассейна долгосрочных инвестиций на покрытие дефицита в средствах, предназначенных для средне- и краткосрочных инвестиций, и наоборот. Каждый бассейн следует воспринимать как запас, предназначенный для решения специальных задач. Выражаясь спортивным языком, бассейн долгосрочных инвестиций, сопровождающихся малым риском, соответствует темпу спортивной ходьбы – от 10 до 20% прибыли в год. Бассейн среднесрочных инвестиций, которым свойственны умеренный риск и средняя степень агрессивности, соответствует темпу скорости в беге на километровую дистанцию – от 20 до 100% прибыли в год. Ваш бассейн для краткосрочных, очень агрессивных и рискованных инвестиций соответствует скорости в беге на 100-метровку, 100%, метровку, 100 прибыли в год и выше. В этой главе давайте научимся переигрывать рынок. Но подождите, в пятой главе я сказал вам, что побить его почти невозможно. Да, это почти что невозможно в течение длительного промежутка времени. Но довольно большому количеству людей удавалось это применительно к краткосрочным инвестициям. Некоторые делают это сию же секунду. Не верите? Перестаньте слушать и интереса ради включите компьютер и загрузите страницу. Morningstar представляет собой одну из лучших служб по сбору информации о деятельности взаимных фондов и рынке акций в целом. Лучше всего то, что информация предоставляется бесплатно. На главной странице перейдите к меню Toolbox – Выбор инструментария и щелкните на кнопки Fund Selecta – Выбор фонда. Когда вас попросят указать вид просмотра, выберите перечень всех фондов с указанием полученной ими прибыли за прошедший год. Например, в день, когда я брал информацию для данной книги, в базе данных у них содержалось 9082 фонда всех типов из которых компьютер отфильтровал список 20 лучших фондов по показателям предыдущих 12 месяцев. Данный список представлен в таблице 6.1. У фонда, занимающего верхнюю строчку, блистательное достижение в размере почти 472%. Это не опечатка, свыше 400%. Фонд, стоящий на 20-м месте, обеспечил 201 с лишним процент. Если бы вы в свое время выбрали любой из этих 20 фондов, то более чем удвоили бы свои деньги. Ого! Однако 20 фондов составляет всего процента от общего их количества — 9082. Это то же, что ставить на лошадь, шансы которой 1 против 500. Рискнули бы вы своими деньгами при таком раскладе? С другой стороны, соблазнительно, не так ли? Некоторые люди смотрят на мир взаимных фондов, как на скачки. Какие-то фонды со старта вырываются вперед, плотно преследуемые остальными. Затем первая лошадь уступает лидерство другой, которой хватило сил поднажать. А потом и эту ждет та же участь, когда более выносливая делает рывок. На протяжении всего круга лошади отбирают друг у друга лидерство. В этих скачках, правда, участвуют более 9 тысяч лошадей. И состязание заканчивается 31 декабря каждого года. Одну из лошадей зовут S&P 500. И она представляет 500 ведущих компаний Северной Америки, если не всего мира. Все другие участники стремятся обогнать в первую очередь именно ее. Но большинство лошадей финишируют все-таки далеко позади, особенно принимая во внимание налоги и операционные расходы. Тем, кто обставляет S&P 500, удается это лишь на какое-то время. Однако, как показывает список, составленный Morningstar и представленный в таблице 6.1 горстки лошадей, удается особенно зрелищный финиш, правда, на сравнительно коротких дистанциях. Вопрос, которому посвящена настоящая глава, состоит в том, как обнаруживать этих лошадей. И в шутку, и в всерьез. Преуспевание хороший учитель, бедствие еще лучший. Вильям Хезлет, 1839 год. Далее я поделюсь с вами. Шестью способами, являющимися в действительности системами, обнаружение портфелей ценных бумаг, имеющих самые высокие шансы не только на то, чтобы перегнать средние биржевые нормы прибыли, но и сделать это с большим отрывом. Начнем с самого простого пути. Система первая. Позвольте мастеру позаботиться о ваших деньгах. Кто не непревзойденный мастер в мире инвестиций? Уоррен Баффетт. Он, вне всякого сомнения, величайший игрок на фондовой бирже всех времен. Я впервые узнал о Баффете, когда акции его холдинговой компании Berkshire Hathaway, биржевой символ BRKA, продавались по астрономической цене — 10 тысяч долларов за акцию. Тогда это были и остаются таковыми до сих пор самые дорогие акции в мире. Баффетт не верит в целесообразность дробления цены своих акций. Поэтому, если вы хотите стать совладельцем биржевого предложения, вам придется выписать чек на крупную сумму, чтобы приобрести хотя бы одну акцию. На графике 6.1 показан экономический рост Berkshire Hathaway. По сути, Berkshire — это собственный взаимный фонд Уоррена Баффета. И в шутку, и всерьез. Если вам кажется, что до вас никому нет дела, попробуйте пропустить раз-другой выплаты по возврату суды под залог вашего дома. Сейчас Баффету 89 лет. Родился он 30 августа в 1930 году. Сколько еще он будет оставаться сильнейшим игроком на рынке ценных бумаг? Будет ли его магия навсегда утрачена после того, как его не станет? Кто знает? Если вы считаете, что Баффет будет по-прежнему мастерски играть на рынке, тогда следует приобщиться к его финансовым операциям, а значит, к успеху. Инвестиция в размере 10 тысяч долларов в Баффета, когда он начинал свою деятельность на бирже в середине 1950-х годов, превратилась бы ныне в капитал размером свыше 200 миллионов. Когда он полностью отойдет от дел, цена его акций, скорее всего, временно упадет. Это лишь моя догадка. Но затем результат будет обеспечен почти такой же, как и в прежние годы. Почему? Сопредседатель Berkshire Чарли Мангер, менее известной публике, без сомнения играет огромную роль в успешной деятельности холдинга. Выбранные им с Баффетом компании показали себя исключительно долгосрочными передовиками. Менеджмент Berkshire Hathaway насчитывает всего 12 человек но все они прошли высочайшую подготовку по применению методологии Баффета. Сам баффет пишет, «После моей смерти структура персонального владения Беркшир изменится, но не скажется сколько-нибудь губительно на деятельности компании. Во-первых, всего около 1% моих акций будут проданы для того, чтобы покрыть расходы на завещательный отказ наследства движимости и сумму налогов. Во-вторых, мои собственные акции перейдут к моей жене сьюзен в случае, если она переживет меня, или в противном случае в семейный фонд. При любом исходе беркшер по-прежнему будет иметь в качестве партнера держателя контрольного пакета акций, придерживающегося той же философии и тех же целей, которые определяли наш курс до сих пор. Вы можете быть столь же уверены в том, что принципы, которыми мы руководствовались прежде, управляя деятельностью Berkshire, прочно лягут в основу работы менеджеров, что займут мое место. Чтобы не заканчивать на печальной ноте, я также хочу заверить вас, что никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Мне нравится управлять Berkshire, и если любовь к жизни способствует долголетию, рекорд Мафусаила — может оказаться под угрозой. Примечание. Мафусаил в Ветхом Завете, дед Ноя, проживший 969 лет. Конец примечания. Это цитата из руководства пользователя, помещенного на сайте berkshire Там же можно найти описание 13 руководящих принципов, лежащих в основе успеха, которое неизменно демонстрировало инвестирование по Баффету. Далее в руководстве пользователя он заявляет «Чарли и я не можем в точности сказать, какими будут ваши результаты, но можем гарантировать, что ваш финансовый успех будет идти строго в ногу с нашим, независимо от того, на протяжении какого времени вы решили быть нашим партнером. Мы не заинтересованы в высоких гонорарах, опционах или иных вещах, посредством которых могли бы иметь Преимущество перед вами. Мы изъявляем желание делать деньги ровно столько времени, сколько желает наш партнер, и в совершенно равной с ним пропорции. Более того, если я допущу просчет, то хотел бы, чтобы вы находили какую-то талику утешения в том, что мои финансовые страдания пропорциональны вашим. Кстати, если высокооктановые акции Berkshire Hathaway вам окажутся не по карману, Вы всегда в состоянии приобрести акции Berkshire Hathaway B, BRKB, называемые еще Baby Berkshire. Их выпуск был начат в 1996 году, чтобы удовлетворить спрос тех, кто не может себе позволить акции мамаши. Стоимость Baby Berkshire составляет 1,30 стоимости акции типа A, и акции малютки имеют меньшую урожайность. На графике 6.2 — Показано, как выглядит динамика акций B. Уместно привести еще одну цитату с домашней страницы Berkshire Hathaway. «Если вы не знаете толк в драгоценных камнях, обратитесь к ювелиру». Я добавил бы от себя. «Если не знаете толк в лошадях, обратитесь к Жакею. Уоррен Баффет — абсолютный чемпион среди жокеев на фондовой бирже». Если желаете узнать, Как Баффету удался его успех и, быть может, попробовать повторить его, вам следует прочесть «Баффетологию», книгу, которую я рекомендовал в пятой главе. Система 2. Выбираете взаимные фонды с наибольшей выслугой лет. Если вы не желаете делать ставку именно на набор акций Баффета, доверив свои деньги Berkshire Hathaway, и хотите подыскать другой взаимный фонд, способный переиграть рынок, тогда предположим для начала, что вам приходится выбирать всего из двух. Допустим, один фонд — уже долгое время шел впереди средней биржевой нормы прибыли, обеспечивая 20% прибыли в год все 10 предыдущих лет по сравнению с 17% прибыли по индексу S&P 500. Другой фонд заработал впечатляющие 176% всего за предыдущие 12 месяцев, голяв таким образом, весь накопленный за 10 лет средний результат по всему рынку за один единственный год. Представьте, что вы стоите у окошка, где делают ставки, и вам надо решить, на какую лошадь поставить. Отдать свой выбор новоиспеченному фавориту или известному издавна сильному бойцу. Выбирать вам. Лошади у стартовых ворот и рвутся в бой. Вы спешно жонглируете числами у себя в голове. Если горячий фонд сможет повторить свой успех еще пару-тройку лет, вы разбогатеете. Перед вами мелькают образы яхт, драгоценностей и экзотических мест, которые станут вам в этом случае по карману. Хотя, возможно, и они со временем наскучат. Разбогатеть медленно или быстро? Подобная дилемма встает перед вами чуть ли не каждый день. Объявление в журнале Money сообщает, что какой-то молодой фонд взял ошеломительный старт и вырос на 52% уже за первый год своего существования. Мелким шрифтом тут же набрана знакомая до боли фраза «Прошлый опыт не гарантирует будущий успех». На следующей странице похожее объявление тоже хвастает, но гораздо более низкой годовой прибылью. 16,5%. В нерешительности вы переводите взгляд с одного объявления на другое. Оба звучат так убедительно, так соблазнительно. При всех прочих равных условиях разве не выбрали бы вы фонд, у которого более высокий показатель? Взгляните еще раз на список из 20 фондов-лидеров в таблице 6.1. Казалось бы, Что мешает просто ткнуть пальцем наугад? Но надо помнить о том, что на момент, когда вы читаете о подобных блистательных результатах в прессе, скачки уже состоялись. Смогут ли эти лошади повторить свой результат? Чтобы ответить на этот вопрос, изучим информацию, предлагаемую Star и попытаемся выяснить, сколько из этих фондов-победителей попали в аналогичный список в предыдущие годы. Оказывается, только 2 и 20 держались в списке 3 года подряд. Если бы вы были достаточно прозорливы 3 года назад, чтобы доверить все свои средства любому из этих фондов, шансы на то, что вы выбрали бы выигрышный вариант, были бы примерно 1 к 7 тысячам. Если же заглянуть еще дальше в прошлое, оказывается, что ни один из фондов не попадал в список 5 лет к ряду. И в шутку, и всерьез. Чтобы преуспеть в бизнесе, надо быть смелым, первым и не таким, как другие. Генри Марчент 1789 год. Теперь мы начинаем осознавать суть проблемы. Более чем вероятно, что фонд-победитель этого года не повторит свой успех в следующем. Более того... Если мы посмотрим на список из 20 самых рентабельных фондов в каждой 1, 3, 5 и 10 предшествующие предшествующий периоды, то оказывается, что ни один из перечисленных в таблице 6.1 не попадает одновременно во все. Ни один. Иными словами, наши резвые лошадки не смогли долго продержаться впереди остальных. Разумеется, это рассуждение задним числом, но они проливают некоторый свет на проблему. Стратегия выбора фонда на основании краткосрочной истории его успеха попросту не работает. Более того, кратковременный успех вполне может служить показателем того, что фонду, о котором идет речь, вы должны доверить свои деньги в последнюю очередь. Во всяком случае, к быстро достигнутым прекрасным результатам следует относиться настороженно. Было бы, конечно, замечательно поставить на лошадь, которая сделала неожиданный рывок, обошла всех и продержалась до финиша. Но как обнаружить этот фонд до того, как он осуществит подобный подвиг? В этом вся загвоздка. Есть способ, но он довольно рискованный, и я придержу его на потом». Пока же рассмотрим более консервативный подход, основанный на оценке десятилетней истории работы фонда. Имеются фонды, которые переигрывали рынок год за годом в течение многих лет. И отыскать их сравнительно легко. Еще раз обращаемся к базе данных Morningstar и вызываем на экран компьютера все фонды, имеющие самую высокую прибыль за последние 10 лет. Когда я искал эту информацию, в базе данных насчитывалось 1630 фондов, просуществовавших на протяжении предыдущих 10 лет. В таблице 6.2 показаны 20 лучших по рентабельности фондов на тот момент. Этот перечень служит всего лишь иллюстрацией. К моменту, когда вы будете слушать эту книгу, он устареет, и вам придется самостоятельно искать в интернете текущий список таких фондов. Более того, вам будет полезно сравнить его с таблицей 6.2. Возникает вопрос, каким образом этим фондам удавалось добиваться таких впечатляющих результатов на протяжении стольких лет? Заслуга ли это менеджера? Особая стратегия? Не потому ли это, что они избрали тактику играть на повышение? Смогут ли они также хорошо играть на понижение? Смогут ли добиться аналогичных результатов на протяжении последующих десяти лет? Очевидно одно. Что-то они делали иначе, чем другие, и более правильно. Предлагаю вам два способа, позволяющих сузить рассматриваемый список из 20 фондов до совсем короткого, от одного до трех, из которых вы, быть может, сможете выбрать наиболее подходящий. Первый способ — Коэффициент операционных расходов Фонд из подобного списка самым низким коэффициентом операционных расходов при прочих равных условиях будет, скорее всего, иметь преимущество в долгосрочной перспективе. Исчерпывающее объяснение по этому поводу вы найдете в книге Джона Богла «Здравые рассуждения о взаимных фондах». Второй способ — показатели работы в отраслевой группе. Фонд, который занимает устойчивые позиции в верхнем квартиле по сравнению с другими фондами из одной с ним отраслевой группы при прочих равных условиях, будет, вероятно, демонстрировать лучшие результаты на протяжении последующих 10 лет. Квартиль представляет собой множество, являющееся четвертой частью другого множества. Место в том или ином квартиле определяется тем, В какой четверти, например, в пятерке в списке из 20 фондов, списка, отсортированного по убыванию показателей, фонд занимает место? Взгляните на схему 6.1. По поводу оценки работы фондов с точки зрения занимаемых ими квартилей, Джон Богл, авторитетный эксперт по индексным фондам, в упомянутой выше книге сказал следующее. Начиная оценивать работу взаимного фонда, а я имел возможность подробно ознакомиться с работой сотен таковых за свою долгую карьеру, я всегда первым делом желаю знать, какое положение он занимает среди тех, что применяют схожие стратегии и подходы. Информационная служба Morningstar Mutual Funds позволяет с легкостью проводить необходимые сравнения. На простой диаграмме имеется возможность увидеть — Какой квартиль — первый, второй, третий или четвертый — занимал конкретный фонд в каждый из предшествовавших 12 лет? Чтобы фонд получил высшую оценку за свою работу, он должен, на мой взгляд, продержаться минимум 6, а в среднем 9 лет в двух верхних квартилях и побывать в нижнем квартире не более двух лет из 12. Я считаю нормальным браковать фонды, побывавшие 4-5 лет в нижнем квартире, даже если они продержались столько же лет в верхнем. Таким образом, если вы готовы на несколько больший риск и более острые ощущения по сравнению с обогащением без проблем по стратегии индексных фондов, описанной в пятой главе, тогда то, что было сказано ранее, могло бы лечь в основу вполне здравой стратегии. Нет, конечно, гарантий, что фонд, выбранный вами на основании упомянутых критериев, продолжит выигрывать и в дальнейшем. Однако ваши шансы несколько повышаются, и, скорее всего, вероятность успешного выбора будет выше, чем в случае, если бы вы метали дротиком в газету, прикрепленную к стене вашей комнаты, решив довериться случаю. Если, конечно, такое сравнение вас сколько-нибудь устраивает. И в шутку, и всерьез. Ранняя пташка ловит червяка, но при мышке достается сыр. Система третья. Выбирайте финансовых консультантов, положительно зарекомендовавших себя на протяжении длительного времени. Я бывал на скачках всего несколько раз в жизни. Один наш приятель владел скаковой лошадью и пригласил как-то нас с женой в Дельмар посмотреть на ее выступление. В тот день она пришла пятой. Как только мы ступили на территорию ипподрома, нам сразу встретилось несколько будок, торгующих газетками для зрителей, в которых содержались советы по поводу того, на какой номер ставить, играя на тотализаторе. По всей видимости, эксперты, издававшие эти газетки, учитывали все самые существенные факторы — качество лошади, жакея, погоду и так далее, и спешили поделиться с читателями своим суждением, на какого участника в тот день следовало ставить. За определенную плату, разумеется. Хотя фондовая биржа — это не тотализатор, сотни экспертов готовы предоставить вам совет за известную плату. Вам пришлось бы жить в пещере чтобы не получать фургонами почту, содержащую предлагаемые тем или другим экспертам системы по извлечению огромной прибыли из операций с ценными бумагами. Их предложения выглядят порой слишком заманчивыми, чтобы производить впечатления вполне реалистичных. Предлагаю вашему вниманию выдержки из прочитанного мной. 305%, 503%, 95%, 147%, 377%, 526%, 818%. Эти числа не опечатки, это некоторые из моих недавних заработков. Инвестиции, принесшие невероятно высокий возврат в размере свыше 100% годовых на протяжении 4 лет подряд. Стоимость подписки — 199 долларов. На банковском счету, с которым я работал, торгуя обеспеченными ценными бумагами, я сумел превратить 1072 доллара в 151 тысячу долларов за 8 месяцев. Такого не смогла бы даже Хиллари. Стоимость 12 недель, переписки по имейл — 699 долларов. «Пол», — сказал он мне, — «я вложил деньги в точности, как ты мне посоветовал, и хочу отблагодарить тебя, потому что я только что заработал 300 тысяч долларов всего за один день». Стоимость подписки на один год — 995 долларов. Как заработать миллион долларов на фондовой бирже? Стоимость системы — 195 долларов. Если вы не желаете удвоить или утроить свои деньги в течение 12 месяцев, просьба немедленно уничтожить это письмо. Стоимость подписки — 2.500 долларов. Группа лиц, используя оригинальную систему, обеспечила себе в 1998 году огромную прибыль в размере 426 миллионов долларов. Кроме того, они зарабатывали по крайней мере 100 миллионов в год на протяжении всех последних 10 лет. Стоимость полного курса — 2,5 долларов. Эй, кому нужен Уоррен Баффет? Все, что вам нужно, — это сбросить пару сотен баксов и тоже стать миллионером почти в одночасье. Насколько можно верить этим обещаниям? Я не знаю. Но вот что знаю точно. Перед тем как потратить хотя бы цент на подобные консультационные услуги, я прежде куплю недорогую информационную страховку, подписавшись за весьма умеренную плату на Halbert Financial Digest, halbertdigest.com. Точно так же, как Morningstar отслеживает результаты деятельности взаимных фондов, Халберт Financial Digest собирает и предоставляет информацию, позволяющую судить об успехах и неудачах различных финансовых консультантов на протяжении длительных периодов времен. Марк Халберт отслеживал успех финансовых бюллетеней-услуг в течение 20 лет. Он повидал всякого. В настоящее время он осуществляет мониторинг успехов и неудач более 450 бюллетеней-портфелей Каждый месяц. Теперь у вас имеется возможность сравнивать восторженные заявления авторов, получаемых вами бюллетеней, с тем, что наблюдается в действительности. И эта возможность стоит связанных с нею затрат. В норме 135 долларов за годовую подписку. Но в настоящее время действует скидка, позволяющая подписаться всего за 59 долларов. Недорогая, прямо скажем, страховка. И в шутку, и всерьез. Уолл-стрит — это единственное место в Нью-Йорке, куда люди в Роллс-Ройсах приезжают за советом к людям, добирающимся на работу на метро. Уоррен Баффет. Марк Халберт — страж, охраняющий нашу финансовую безопасность. И я нахожу, что он сделал очень многое для того, чтобы очистить от отбросов сферу биржевых информационных услуг. Один из важнейших выводов, к которым он пришел за 20 лет опыта сравнивания риторики с реальными делами, звучит так. Избегайте консультантов, о чьих результатах известно лишь, что они скоропалительны. Как и в случае с взаимными фондами, консультанты, распространяющие свою информацию посредством бюллетеней и добившиеся бешеного успеха в этом году, скорее всего, сдадут позиции в следующем. Например, в 1998 году самый рентабельный бюллетень-портфель принес прибыль в размере 192,8%. Ого! Чего я жду? Где моя чековая книжка? Но Халберт пишет. Опыт моих наблюдений показывает, что огромные одногодичные возвраты по инвестициям практически невозможно повторить и он доказывает это, приводя убедительные данные своих исследований. Он, в частности, отмечает, чтобы проиллюстрировать, насколько нерезультативна стратегия инвестирования, опирающаяся на достигнутый в предыдущем году результат, я построил гипотетический портфель, рассчитанный на одногодичную прибыль. 1 января каждого года портфель составлялся из акций, принесших наибольшую прибыль в предыдущем году оставаясь неизменным в течение последующих 12 месяцев, 1 января следующего года он опять обновлялся, принимая вид лучшего портфеля предыдущего года. Как же вел себя портфель, составленный по горячим следам? В период с 1991 по 1998 год, когда проводился эксперимент, данный портфель имел годичную потерю в размере 40% в то время как весьма обширный в индекс Wilshire 5000 обеспечил прибыль в размере 20%. Например, бюллетень-портфель Granville Market Letta пришел к финишу с прекрасным результатом — 244,8%. На следующий год он уже имел потерю в размере 84%. Понимаете теперь, в чем дело? Ставка на горячие портфели предыдущего года, которая столь соблазнительна для новичков, приводит к огромным потерям. Халберт затем попробовал другой подход. Он решил выяснить, что произошло бы, если бы он использовал портфели, демонстрировавшие высокие результаты на протяжении 5 лет. На сей раз результаты были значительно лучше. 17, 0,7% за тот же восьмилетний период эксперимента, но по-прежнему ниже средней по рынку годовой прибыли, составлявшей, как мы уже отмечали, 20%. И в шутку, и всерьез. Я создаю лишь видимость работы, а они платят мне лишь видимость зарплаты. Следуя той же логике, он решил испытать портфели, предлагаемые фондовыми консультационными бюллетенями, которые прекрасно зарекомендовали себя на протяжении 10 лет. Эти показали еще лучший результат 20,4% годовых против широкого рыночного индекса, обеспечившего 20,2%. Так зачем мудрить? Вы могли бы сэкономить на подписке? вложить свои средства в какой-нибудь надежный индексный фонд, спокойно спать по ночам и добиться примерно тех же результатов, что и самые умные из биржевых консультантов. И в шутку, и всерьез. Первый закон — финансовой динамики. Счета движутся по почте с вдвое большей скоростью, чем чеки. Халберт делает следующий вывод. Данные результаты оказались такими же, как мы и ожидали, придерживаясь точки зрения, что итоги длительного мониторинга говорят о способностях того или иного биржевого консультанта, предлагающего свои услуги посредством рассылки бюллетеней, намного больше, чем факты недавнего прошлого. А ведь так оно и есть. Если брать за основу результаты всего лишь одного года — Практически невозможно отличить консультанта, чей результат был обусловлен его выдающимися способностями от того, кому просто повезло. Оценивая же итоги 10 лет, уже можно утверждать, что чистое везение играет здесь гораздо меньшую роль. Ставка на лучших прошлого года почти всегда губительна. Итак, что же вам делать? Если вы действительно желаете научиться тому, как иной раз быстрее других пробегать километровую дистанцию, берите пример с лучших в этом легкоатлетическом виде. Финансовый дайджест Халберта предлагает список пяти бюллетеней, показывавших лучшие результаты в течение разных периодов времени — 15, 10, 8 и 5 лет. Сделав отбор как по более продолжительным, так и менее продолжительным результатам, можно составить перечень из трех бюллетеней, обеспечивших следующий процентный рост. Результаты The Prudent Speculator. За 15 лет — почти 20%. За 8 лет — 27%. За 5 лет — 29%. Результаты OTC Insight. За 10 лет — 28,5%. За 8 лет — 26,5%. За 5 лет — 37%. Результаты Timer Digest. За 10 лет — 19%. За 8 лет — 22%. За 5 лет — 26%. Для сравнения прибыль по Уилшир — 5000. За 15 лет — 18%. За 10 лет — 16%. За 8 лет — 18,5%. За 5 лет — 24%. Предупреждение. Прибыли прошлых лет не гарантируют нулевой риск. Обратите внимание на то, как данные соотносятся с индексом Wilshire 5000, представляющим собой прибыль, которую вы получили бы, вложив средства в индексный фонд, портфель которого включает все акции компаний, входящих в указанный индекс, и просто держали бы их достаточно долго. Портфели акций, рекомендуемые составителями бюллетеней, несут в себе гораздо больший риск, хотя при этом генерируют лишь незначительную прибавку к потенциальной прибыли. Стоит ли рисковать ради этого? Дайджест Халберта проливает свет на эти и многие другие аспекты помогая инвестору принимать более взвешенные решения. Что касается взаимных фондов, то есть ли способ перескакивать с одного горячего фонда на другой, говоря о краткосрочных инвестициях, так же как с лидирующей лошади, на ту, которая сделала неожиданный рывок и обошла лидера? Как отыскать такие фонды? Одной из важнейших информационных услуг, оказываемых дайджестом Халберта, являются сводные шкалы успеха бюллетеней взаимных фондов, среди которых можно найти перечни пяти лучших бюллетеней по взаимным фондам за десятилетний и восьмилетний периоды. Привожу данные о трех бюллетенях, попавших в оба перечня. Таймер дайджест. За 10 лет 21%. За 8 лет 22%. The Chartist Mutual Fund Letter. За 10 лет около 17%. За 8 лет около 18%. No Load Fund X. За 10 лет 15%. За 8 лет 18%. Для сравнения прибыль по Wilshire 5000. За 10 лет 16%. За 8 лет 18,5%. Все же мне любопытно, как, по крайней мере, некоторым из этих бюллетеней удавалось добиваться успеха столь долгое время. Очевидно, что за этим стоит не просто везение. Мне очень хотелось бы знать, как им это удалось. Вам тоже? Многие из бюллетеней предлагают бесплатный испытательный выпуск. Стоит проверить, чтобы узнать, какие бюллетени в настоящее время отслеживаются дайджестом Халберта, посетите сайт halbertdigest.com и используйте ключевую фразу «newsletter profile» — категория бюллетеней. После этого вы получите полный список, снабженный ссылками для перехода на домашние страницы соответствующих бюллетеней. Информационная служба Халберта прекрасно подходит людям, которые предпочитают вкладывать деньги, проведя предварительно самостоятельное исследование рынка. Если же, с другой стороны, у вас имеется достаточно большая сумма денег и вы ищете, кто мог бы умело ими распорядиться, то вот вам мой совет. Недавно я узнал о бюллетене, который отслеживает успех финансовых менеджеров, использующих принципы прогнозирования рынка для того, чтобы эффективно распоряжаться реальными средствами своих клиентов в реальном времени. Иными словами, этот бюллетень отслеживает не то, к чему приводят следование советам биржевых консультантов, а реальную работу финансовых менеджеров, распоряжающихся деньгами своих клиентов. Он называется Mooney Research Newsletter. Его редактором является Стив Шеланс. Если вы располагаете крупной суммой средств, которые хотели бы доверить кому-нибудь для умелого инвестирования, то это издание прекрасно поможет вам подыскать подходящего человека или фирму для такой работы. Когда я предложил Стиву Шеллансу прочесть данную главу и прислать мне свои замечания, он ответил мне электронным посланием, которое я нахожу весьма уместным в контексте предыдущего разговора. В одном единственном отношении я не согласен с вашей посылкой выбирайте финансовых консультантов, положительно зарекомендовавших себя на протяжении длительного времени. Это хороший совет, касающийся тех, кто предлагает свои услуги через бюллетени, чей путь отслеживает дайджест Халберта, но не обязательно в отношении финансовых менеджеров. И вот почему. Взаимные фонды терпеть не могут биржевых прогнозистов. Некоторые отказываются от их услуг на отрез, другие терпят их, пока те не набрали силу. Вместе с тем все финансовые менеджеры, умеющие прогнозировать рынок и распоряжающиеся реальными средствами своих клиентов, обладают бесконечной вместимостью для новых и новых поступающих к ним средств. Чем большими средствами они распоряжаются, тем труднее им найти взаимные фонды, которые согласились бы с ними работать. Хороший менеджер-прогнозист способен привлечь на свою сторону огромные средства. Чем выше его репутация, тем больше людей шлют ему свои деньги. Приведу три примера высококлассных менеджеров, работу которых мы в Mooney Research Newsletter начали отслеживать. В течение месяца после регистрации они привлекли средства в размере 50 миллионов, 30 миллионов и 15 миллионов соответственно. В нашем издании есть специальный раздел, называемый «Таблица закрытых программ», где мы даем информацию о менеджерах, которым пришлось закрыть свои инвестиционные программы для новых поступлений, поскольку они не в состоянии более находить взаимные фонды, готовые к сотрудничеству. Ознакомившись с нашими данными, вы убедились бы, что достигаемые ими результаты выше, чем у населения в целом. Что еще более поразительно, так это то, что самые лучшие менеджеры просят меня исключить их из нашего издания, поскольку им надоели звонки от людей, желающих пристроить к ним свои деньги. Нам бы их проблемы». Есть еще одно соображение, которое заставляет меня не согласиться с вашей посылкой касательно положительно зарекомендовавших себя на протяжении длительного времени, по крайней мере, в отношении настоящих финансовых менеджеров. Когда такой менеджер только начинает, имея, быть может, в своем распоряжении один или два миллиона, он поджар, голоден и агрессивен. Когда же со временем, он зарабатывает все больше миллионов, его отношение меняется. Главная цель теперь состоит в том, чтобы не раскачивать лодку, то есть не совершать ошибок. В связи с этим его стиль работы становится более консервативным. Его результаты становятся хуже, но он умудряется не отпугнуть от себя клиентов. Таким образом, для людей, которые желали бы использовать услуги финансового менеджера, являющегося одновременно хорошим прогнозистом, мне кажется, что наилучшей стратегией была бы следующая. Вкладывайте свои деньги в активных и агрессивных молодых звезд. Чтобы снизить риск, распределите свой капитал среди нескольких подобных менеджеров. Постоянно отслеживайте их работу. Если результаты не радуют вас стабильностью по тем или иным причинам, смените менеджера. Как вы сами понимаете, самим менеджерам подобный подход не нравится, но по опыту знаю, что это в интересах клиента. Таким образом, вы узнали мнение двух издателей информационных бюллетеней. Халберта и Шеллонса, которые на профессиональном уровне отслеживают успехи целого ряда умнейших биржевых консультантов и финансовых менеджеров. А теперь позвольте представить вам человека, который является одновременно консультантом и финансовым менеджером. Система четвертая. Ставим на догов. В 1990 году вышла книга по инвестициям вызвавшая порядочный переполох. Называлась она «Как переигрывать доу» — высокорентабельный метод инвестирования с малым риском в акции Dow Jones Industrial со стартовым инвестиционным капиталом всего 5000 долларов. И написал ее Майкл О'Хиггинс в сотрудничестве с Джоном Доунсом. Вот что сказал издатель по поводу этой книги. Используя очень простую формулу, инвесторы способны переигрывать профессионалов львиную долю времени, вкладывая 100% своих денег в акции, именуемые «догами доу». Не только формула честно служит людям уже более 10 лет, но и публикация книги дала рождение целой индустрии, включающей специализированные интернет-сайты, взаимные фонды и, главное, инвестиции на сумму 20 миллиардов долларов, что в итоге возвело данную теорию в ранг легендарных. Теория стала настолько популярной, что люди дали соответствующей стратегии название доги -доу». Таблица 6.3 показывает, как хорошо работал данный подход 27 лет. Точка отсчета при этом служит 1 января 2000 года. Подход, предложенный о О'Хиггинсом, обманчиво прост. Вместо того, чтобы среди 10 тысяч отдельных акционных предложений искать акции с наибольшими шансами на выигрыш, он предлагает сузить поле поиска всего до 30 акционных предложений, входящих в состав промышленного индекса Доу-Джонса, наиболее популярного биржевого индекса во всем мире. Затем он предлагает алгоритм выбора нескольких акций, имеющих самую высокую вероятность прибавить в стоимости на протяжении последующих 12 месяцев. На весь процесс отбора уходит не более 10 минут. Вы выбираете, вкладываете деньги, после чего ровным счетом Ничего не делаете вплоть до следующего года, по наступлении которого осуществляете ту же десятиминутную мыслительную операцию и обновляете свой портфель акций. Нетрудно, правда? Теперь вы понимаете, почему эта книга стала такой популярной. Люди до сих пор еще обсуждают ее, хотя с момента выхода в свет прошло много лет. В своей самой последней книге «Как переиграть доу при помощи облигаций» О'Хиггинс пишет. «Моя система выбора акций, призванная обеспечивать более высокую прибыль, нежели индекс доу, основывается на идее, что компании, следующие за фаворитами, с низким рейтингом в составе индекса доу, мои любимцы — доги доу, со временем показывают гораздо лучшие результаты, нежели занимающие первые строчки рейтингов. Моя формула пяти акций, основанная на этой идее, является простейшим способом переиграть индекс Dow. Она использует комбинацию высокорентабельных, но обладающих одновременно наименьшей ценой акций, из которых формируется акционный портфель. Одним из достоинств этой формулы является также то, что она требует минимального инвестиционного капитала ввиду малого набора акций и их низкой цены. Перечень, приведенный на рисунке список акций, содержит название 30 компаний, входящих в промышленный индекс Доу-Джонса с указанием прибыли их акций в 1999 году. Почему именно эти компании? Потому что они весьма преуспевающие и будут существовать и процветать еще десятки лет. Единственная загвоздка состоит в том, чтобы определить, которые из них обретут наибольший успех в ближайшем будущем. Взглянем на перечень снова. Как догадаться, в акции каких компаний следовало бы инвестировать, а какие — игнорировать? Задним числом легко говорить, кто победитель, а кто неудачник. Акции лучшей компании дали прирост в цене на 122% а акции самой неудачливой упали в цене на 57%. Подход О'Хиггинса состоит в том, чтобы составить небольшой портфель из пяти акций, которые вместе имели бы более высокую доходность, нежели 30 акций, взятых вместе. Вот что советует сам О'Хиггинс. «Купите номер Wall Street Journal, содержащий данные о заключительной котировке на последний деловой день года» можно взять за основу любой 12-месячный период при условии, что вы будете проделывать это в один и тот же день каждого года. Используйте рабочую таблицу 6.4 и внесите в нее информацию касательно заключительных котировок акций и размер дивидендов на этот день. Обведите кружком 10 самых высоких показателей доходности. Упорядочьте обведенные кружком акции, присвоив им номера от 1 самый высокий доход до 10 самый низкий. Этим самым вы определили 10 акций с наибольшей фонда отдачи. Определите теперь высокорентабельные акции с наименьшей заключительной котировкой. Пометьте галочкой акции, имеющие самую низкую цену, но входящие в десятку наиболее доходных, отмеченных кружком. Таким образом, Вы определили пять акций, которым свойственны одновременно высокая доходность и низкая цена. Если даже этот алгоритм кажется вам трудоемким, посетите сайт dogsofthedow.com и найдите список текущих догов Dow. Все, что необходимо для правильного выбора и данные по доходности за любой день, все там. Причем бесплатно. И что мы делали, когда не было интернета? Стратегия в доу стала настолько популярной, что эффективность ее пошла на убыль. О'Хиггинс сам пошел на то, чтобы улучшить свою стратегию, и сделал это в своей книге «Как переиграть доу при помощи облигаций». В этой книге он по-прежнему отстаивает эффективность своей стратегии пяти акций, но высказывает мнение, что цены на современном рынке акций выше, чем следовало бы. В связи с этим — Он рекомендует инвестору отойти на время, быть может, даже не на один год от акций и перенести внимание с большей для себя выгодой на государственные ценные бумаги США, краткосрочные казначейские векселя или государственные облигации с нулевым купоном. Он заявляет «Моя стратегия пяти акций – по-прежнему остается самой оптимальной системой отбора рентабельных акций, когда заведомо известно, что объектом инвестиций являются именно акции. Но она более не отвечает в достаточной степени нуждам современных инвесторов, поскольку на деле это всего лишь третья часть более полной стратегии. Моя новая стратегия по отбору фондов, как внутри трех крупнейших секторов инвестиций, так и между ними охватывает максимум потенциальных возможностей для инвестирования и потому более приспособлена к современным реалиям. Это вполне целостная стратегия извлечения прибыли не только для тех рыночных условий, которые сложились на сегодняшний день, но и для любых рыночных условий. Другими словами, О. рекомендует составлять инвестиционный портфель из трех видов ценных бумаг – объектов инвестирования. 5 догов доу, краткосрочных казначейских векселей и государственных облигаций с нулевым купоном. Метод определения, какой вид ценных бумаг является более подходящим, достаточно прост. Шаг 1. 1 января или чуть позже купите свежий номер еженедельной финансовой газеты «Беренс». Шаг 2. Найдите раздел с данными, относящимися к промышленному индексу Standard Poor's. Вас интересует прирост дохода в процентах за последнюю неделю, как показано в таблице 6.5. Шаг 3. Найдите также самые свежие котировки по казначейским векселям США, US Treasury Bonds, готовые к погашению через 10 лет, как показано в таблице 6.6. Шаг 4. Выполните следующее простое вычисление. Добавьте 0,3% к величине, найденной на шаге 3. Затем сравните полученную сумму с величиной, выделенной полужирным шрифтом на шаге 2. Если доходность акций выше, чем доходность облигаций, это сигнал, что вам следует вкладывать деньги в акции в этом году. Просто следуйте стратегии в доу. Однако если доходность по облигациям выше доходности акций, это говорит о том, что цены на акции раздуты и пребывают накануне коррекции. Вам следует вкладывать деньги в другие бумаги. В какие именно бумаги следует инвестировать, зависит от цен на золото. Не спрашивайте у меня почему, но, заверяю вас, О'Хиггинс знает, что советует. Шаг 5. Откройте раздел в «Бернс», где указаны цены на золото и серебро и отметьте для себя цену тройской унции золота за прошлую неделю. Также подчеркните цену на золото годичной давности, как показано в таблице 6.7. Шаг 6. Сравните цену на золото на прошлой неделе с ценой на золото ровно год назад. Если цена на золото недельной давности выше прошлогодней, тогда инвестируйте 100% своих свободных средств в казначейские векселя, срок погашения которых наступит ровно через год. Если цена на прошлой неделе оказалась ниже прошлогодней, тогда инвестируйте 100% своих свободных средств в государственные облигации со сроком погашения, наступающим через 20 лет или более. После этого отмечает О Хиггинс: ни о чем не беспокойтесь. Просто наблюдайте за тем, как ваши инвестиции будут давать прибыль в течение следующих 12 месяцев. 1 января следующего года или около этой даты сходите в киоск и вновь купите газету «Бэрнс», с помощью которой отредактируйте стратегию на будущий год. Следуйте этому распорядку каждый последующий год. Вот и все, что я могу добавить к своей стратегии облигации против Доу. Я вам говорил, что постараюсь предложить вам что-нибудь совсем несложное. Чтобы показать, насколько плодовитой была бы данная стратегия для вас, О'Хиггинс предлагает впечатляющие сравнительные данные, сведенные в таблицу 6.8. По мере того, как стратегия Доги-Доу набирала популярность, находились и другие люди, которые предлагали собственные стратегии выбора счастливых акций из ассортимента «Доу». Примером может служить дуэт «Матли Фул» в лице Дэвида и Тома Гарднеров, предложивших вариацию стратегии пяти акций под названием «Четверка для дураков». Как видно из рисунка список акций, между самой лучшей акцией из числа входящих в индекс «Доу» и самой худшей — огромная пропасть. Таким образом, любая система, способная обеспечить более или менее приличный успех, стоит затраченных на это усилий. Согласно инфослужбе Morningstar, несколько взаимных фондов используют подобные стратегии. Например, Strong Dow 30 Value, биржевой символ SDOWX, и, конечно же, собственный взаимный фонд О'Хиггинса, известный как О'Хиггинс Фонд. Я рассказал вам о четырех стратегиях с целью показать, что существуют специальные системы, позволяющие одолевать фондовый рынок. Если вам известно или станет известно о новых, более мощных системах, я буду рад, если вы поделитесь со мной своей информацией. Мой имейл – вебмастерсобакаробертален.ком И в шутку, и всерьез. «На этом свете не может быть уверенности в завтрашнем дне, зато возможным является что угодно» — Дуглас МакАртур. «Возможности обычно скрыты под маской тяжелой работы, поэтому большинство людей не распознают их» — Н. Ландерс. Система 5. Укрупненные индексные фонды. Мы уже рассмотрели четыре стратегии. Стратегия 1. ехать на буксире у единственного проверенного временем гениального инвестора, легендарного Уоррена Баффета. Стратегия 2. возложить надежды на эффективность руководства взаимных фондов с длинным послужным списком. Стратегия 3. довериться совету финансовых консультантов, положительно зарекомендовавших себя на протяжении длительного времени. Стратегия четвертая — Приобретение догов доу – прибыльных акций по минимальной цене. Я спросил у своего друга и авторитета по взаимным фондам Билла Донахью, что он думает об этих стратегиях. Билл – один из лучших в мире финансовых консультантов, автор 10 национальных бестселлеров, суммарный тираж которых составил более 1 миллиона в том числе книг «Руководство по льготным взаимным фондам» и «Суперзвезды среди взаимных фондов по классификации Донахью». Он мне ответил. «Роберт, будучи инвестором, зарабатывать деньги следует, так сказать, эксплуатируя будущее, а не прошлое. То, о чем рассказываешь ты, это все проверенные временем стратегии и пользующиеся доверием среди самых лучших консультантов по инвестициям однако каждая из этих стратегий исходит из предпосылки, что события прошлых лет могут служить в качестве индикаторов будущих тенденций. Уже в течение последних десяти лет стало ясно, прежде вызывавшие восторг концепция взаимных фондов, а равно и стратегии выбора прибыльных акций, ныне слишком популяризовались, чтобы быть конкурентоспособными. Сегодня наблюдается значительная однородность портфелей, сконцентрированных в руках взаимных фондов и финансовых менеджеров, использующих стратегии выбора прибыльных акций. С возрастом часто приходит мудрость и респектабельность, но не обязательно способность повторять прежний успех. Далее он добавляет, дни тех, кто ставит на прибыльные акции, сочтены. Наступают дни тех, кто ставит на прибыльные индексные фонды. Мнение Донахью основывается на выводах, сделанных ведущими финансовыми консультантами в ходе многолетних наблюдений. Наблюдение первое. За последние 5-10 лет всего 18 из 3772 отечественных льготных взаимных фондов, руководимых финансовыми менеджерами, оказались в состоянии принести большую прибыль по сравнению со средней прибыльностью по индексу S&P 500 Composite. Со всеми своими сложнейшими инвестиционными технологиями и чутьем 99,5% фондов не были в состоянии одолеть простой индексный фонд, работающий по S&P 500, такой как Vanguard 500 Index Investors. Наблюдение второе. Поколение бума рождаемости вкладывает все больше своих сбережений в акции все уменьшающегося числа компаний. 500 крупнейших корпораций Америки S&P 500 сегодняшнего дня вполне являлись бы компаниями какого-нибудь S&P 2000 еще 10 лет назад. Указанный спрос, обращенный на все меньший ассортимент акций, приводит к тому, что стоимость акций высокой капитализации – неуклонно растет. Наблюдение третье. Повышается концентрация инвестируемых долларов в индексных фондах типа Vanguard 500 Index Investors, который является ныне самым крупным в мире фондом с активами на сумму 90 миллиардов. Основная доля прироста в стоимости в течение последних 10 лет приходилась на рынок акций высокой капитализации, характеризуемы индексами S&P 500 Composite и NASDAQ 100 — 100 крупнейших акций, продаваемых по неофициальным котировкам. Наблюдение четвертое. На протяжении последних нескольких лет наблюдался рост новой категории взаимных фондов, которые позволяют индивидуальному инвестору использовать преимущества, связанные с названными тенденциями и имеют высокие шансы на то, чтобы продолжать существовать и в новом тысячелетии. Им дали название «Укрупненные индексные фонды». Что такое «Укрупненный индексный фонд»? Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо для начала повторить некоторые понятия, которые мы затрагивали в этой и предыдущих главах. Они понадобятся нам в дальнейшем, поэтому я хочу, чтобы вы имели полное представление о них. Индекс фондового рынка описывает взвешенную общую рыночную стоимость конкретной группы акций. Вот несколько примеров. Dow Jones Industrial Average – промышленный усредненный индекс Dow Jones'а, представляет собой индекс высокой капитализации, рассчитанный в отношении к акциям 30 крупнейших компаний, представленных на рынке. S&P 500 Composite является более емким индексом высокой капитализации, рассчитанный в отношении акций 500 крупнейших компаний, чья суммарная стоимость составляет примерно 70% всех акций, предлагаемых на фондовом рынке. NASDAQ 100 Composite, известный также как индекс продаваемых по неофициальным котировкам акций, является индексом средней капитализации, Russell 2000 составлен из акций трех крупнейших компаний за вычетом тысячи самых, что ни на есть крупных, и является посему индексом низкой капитализации. Термин «индексный фонд» применяется в отношении к взаимному фонду, который размещает свой портфель инвестиций с целью отслеживать развитие конкретного фондового индекса. Vanguard 500 является собой пример такого фонда. Его цель — обеспечить приблизительно ту же по величине прибыль, что и суммарная прибыль по индексу S&P 500 Composite. Термин «укрупненный индексный фонд» обозначает взаимный фонд, который инвестирует с целью приумножить, иногда во много раз, прибыль, обеспеченную по индексу, который данный фонд отслеживает. К примеру, фонд Райдекс NOVA — имеют своей инвестиционной целью превышение в полтора раза прибыли, обеспеченной по индексу S&P 500. Инвестируя в реальные акции из числа тех, что включены в индекс, вы стремитесь добиться прибыли равной или примерно равной индексной прибыли. Чтобы заработать в полтора раза больше, чем индексная прибыль, необходимо инвестировать около 10% инвестиционных активов фонда в суточные опционы и фьючерсы, а 90% — в суточные возвратные сделки в соответствии с конкретной инвестиционной стратегией. Возвратные сделки являются одним из самых безопасных методов инвестирования — приобретение ценных бумаг с одновременным заключением соглашения об обратной их покупке через 1-2 дня. Фьючерсы и опционы составляют важную статью доходов фонда и одновременно обеспечивают высокий оборот активов. Вы поняли, о чем идет речь? Говоря другими словами, укрупненный индексный фонд нацелен на превышение на порядок нормальной прибыли индексного фонда. Это одновременно означает, что время от времени во столько же раз превышающими норму могут оказаться и его потери. Однако, если вы не против вложить деньги в индексный фонд, играющий на широком наборе акций и опережающий практически все взаимные фонды, если вам кажется, что фондовый рынок сохранит положительный рост в будущем, если вы чувствуете в себе готовность держать приобретенный портфель достаточно долго, то почему бы не попробовать заработать в полтора раза больше, чем обычный индексный фонд? как в случае с Райдек снова. Вам, возможно, придется испытать на пути к успеху несколько большее волнение, но в итоге вы окажетесь на новеньком Кадиллаке, а не на велосипеде. Вот как отозвался об укрупненных или усиленных индексных фондах еженедельник Business Week в статье Эндрю Остерленда «Вот где действительно растет капуста за 18 января 1999 года». Считайте их индексными фондами на стероидах. Предлагаемые такими компаниями, как RIDEX Series Trust, ProFunds Advisors и Potomac Funds, они обещают огромную прибыль путем покупки и продажи индексных опционов и фьючерсов, нежели просто акций. В прошлом году к их числу относились два из десяти наиболее отличившихся взаимных фондов. Усиленные фонды, большинство из которых не могут похвастаться размером, гарантируют серьезный прирост вашему доллару – 125, 150, даже 200% от индексной прибыли. Этот прирост происходит от производных, индексных опционов и фьючерсов, которые могут быть приобретены лишь с небольшой долей наличных в стоимости контракта намеченная фондом прибыль, достигается путем объединения опционов и фьючерсов с наличными средствами и основными акциями. Фонд Ultra OTC, имеющий целью удвоить прибыль по индексу NASDAQ-100, подскочил до 185% в прошлом году, а потомак OTC Plus — до 104%. Подобный скачок прибыльности, разумеется, палка о двух концах. Ultra OTC испытал обвал, когда рынок неожиданно ударился в продажу в третьем квартале. Так же как вызывать восхищение у тех, кто видел их успех, подобные фонды могут вызывать справедливые опасения, учитывая неожиданности реального рынка, говорит Кевин Макдэвид, аналитик из Morningstar. Очевидно, не являясь вполне подходящими для запросов старшего поколения, они вместе с тем привлекают все более растущую аудиторию. Все большее число людей, справедливо или не очень, считают себя готовыми к связанному с подобным инвестированием огромному риску. И в шутку, и всерьез. Двое могут прожить на зарплату одного, но вдвое меньше. Первым семейством взаимных фондов, которое предложило клиентам такой вид инвестиций, как укрупненные индексные фонды, являлся RIDEX. На сегодняшний день RIDEX предлагает сразу несколько укрупненных индексных фондов, которые нацелены на существенное увеличение прибыли по различным индексам. Как я упоминал ранее, фонд RIDEX Nova стремится превысить в полтора раза индексную прибыль по S&P 500. Смотрите график 6.3 результатов Райдекс Nova. Некоторые укрупненные индексные фонды рассчитаны на инвестора, который желает спекулировать против какого-либо индекса. Так, в семействе Райдекс имеется фонд райдекс Ursa. По латыни означает «медведь», который стремится обеспечить однократный минус к доходам по S&P 500. Примечание. В американской биржевой терминологии термин BA, буквально «медведь», традиционно связан с биржевой игрой на понижение котировок, в противоположность «бул», буквально «бык», термину который служит синонимом слова «повышение котировок в контексте игры на бирже». Конец примечания. Это значит, что если S&P 500 дает прирост прибыли на 1%, УРСА стремится опуститься на 1%. Если же доход по S&P 500 падает на 1%, Урса стремится заработать дополнительный процент. Иными словами, Райдекс снова рассчитан на инвесторов, которые желают строить свою игру на предположении, что доход по S&P 500 будет расти, а райдекс Урса на тех, кто убежден в целесообразности игры на понижение. Ежедневно оба фонда делают свои ставки. Урса ставит на то, что акции упадут в цене, а НОВА — на то, что вырастут. Каждый их клиент находится в положении, когда заработает в полтора раза больше того, насколько переместится индекс при условии, что окажется прав. Или проиграет в полтора раза больше, чем сдвинется индекс при условии, что ошибется. Инвестору самому или при помощи своего консультанта решать, в какой фонд вкладывать свои средства. Управляющие фонда просто предоставляют свои услуги по конкретной схеме размещения инвестиций, не давая при этом советов. Другие семейства фондов, как, например, ProFunds, предлагают укрупненные индексные фонды еще большего размаха. Смотрите рисунок 6.1. Что это значит для инвестора? Стратегические соображения очевидны. Согласно Донахью, если тенденция в сторону доминирования на рынке крупнейших акций, входящих в индекс S&P 500, продолжится, и в данном секторе рынка будет продолжаться рост прибыли, то почему не сделать ставку на повышение S&P 500 и таким образом получить возможность обеспечить себе доход вдвое превышающий индексный? С другой стороны, если на протяжении длительного времени более 99% всех управляемых фондов не были в состоянии обставить такой простой индексный фонд, как Vanguard 500 Index Fund, нелогично ли вложить свои деньги в последний и выкинуть из головы управляемые фонды? Допустим, что инвестирование в Vanguard 500 — неплохой вариант. Но вложение денег в RIDEX NOVA, обещающее превышение в полтора раза дохода по S&P 500, может показаться еще лучшим выбором. А инвестирование в фонд UltraBull из семейства Profunds, настроенный на прибыль, вдвое превышающую прибыль по S&P 500, кое-кому покажется еще более привлекательным. Разумеется, высокие прибыли укрупненных индексных фондов — это большей частью чистая теория. Большинство из них сталкиваются с трудностями на пути к достижению намеченной реальной прибыли. Возможно, цель кого угодно вдохновляет, но только практика по-настоящему располагает. Какова обратная сторона? Что, если фондовый рынок переживет обвал, крутую коррекцию? Это тот случай, когда умение улавливать движение рынка означает все. Если вы распознаете коррекцию заблаговременно и выйдете из игры или перенесете средства в фонд с минусовым бета, то сможете обеспечить себе дополнительную прибыль. Если вам также удастся вовремя распознать начало периода восстановления, вы сможете хорошо заработать на ажиотаже. В обоих случаях, кроме всего прочего, Требуется особая интуиция, которой не хватает даже многим профессионалам. И в шутку, и всерьез. Споры великих открытий постоянно носятся вокруг нас, но пустить корни они могут лишь в головах, которые предоставят им питательную почву. Джозеф Генри. И именно в этом отношении Донахью проявляет себя во всем блеске. Консультационная фирма «Донахью» распоряжается средствами клиентов с 1986 года. И ныне объем инвестиционных фондов, находящихся в ведении фирмы, превышает 100 миллионов долларов. Минимальная стоимость договора — 100 тысяч долларов. Используя уникальные собственные, то есть секретные формулы, Донахью разработал портфель укрупненных индексных фондов, который окрестил bull and Bear портфолио портфель быка и медведя. Путем своевременного инвестирования в те или иные фонды и своевременного выхода из них сообразно необходимости его портфель принес 222,5% прибыли в 1999 году. Это прибыль за вычетом всех операционных расходов и оплаты труда консультантов. За тот же период времени S&P 500 поднялся лишь на 22%. Друзья просят Донахью уже на протяжении многих лет поделиться своими секретами с широким кругом лиц. Он обдумывает вопрос об издании еженедельного бюллетеня под названием «Инвестиционные портфели Донахью», распространение которого будет осуществляться по подписке через электронную почту или факс. Я очень надеюсь, что это случится, и подпишусь, не раздумывая. Если он когда-либо решит поделиться с общественностью своими знаниями и опытом, я попробую уговорить его предоставить вам бесплатный экземпляр. Между тем, Донахью считает, что хорошая стратегия для вас, если вы решите обставить индекс S&P 500, состоит в том, чтобы вложить 60% своих средств в фонды AURE-OTC или Ultra BULL из семейства Profunds, а остаток средств туда, куда вы привыкли вкладывать деньги. Обеспеченная вам при этом прибыль должна превысить индексную прибыль по NASDAQ-100 или S&P 500 соответственно. Если любой из указанных фондов достигнет своей цели, состоящей в двукратном превышении индексного дохода, то 60% вложенных средств должны обеспечить вам по крайней мере индексный доход. Если вы вложите остальные 40% в индексный фонд, которому доверяете, рассчитывая с высокой степенью уверенности, что ваша прибыль превысит индексную, и в этом случае, то если тенденция к успеху индексных фондов продолжится, ваш доход будет равен доходу или превысит таковой практически любого управляемого взаимного фонда, действующего в США. Что еще более важно – В этом случае риск случайности, риск одиночного события, такого, например, как плохая новость или даже слух, воспринятый всерьез касательно той или иной компании, способного отрицательно сказаться на котировке ее акций, минимален, чего не скажешь в отношении владения одиночным пакетом акций. Иначе говоря, вы вправе рассчитывать, хотя и не без опасений, на более высокие проценты поставив на широкий ассортимент акций, предлагаемые индексными фондами, чем избрав путь узкого инвестирования. Итак, подходят ли вам укрупненные индексные фонды? Для агрессивного инвестора они могут представлять значительный интерес. Разумеется, перед тем, как инвестировать куда-либо, наводите справки. Читайте проспекты, предлагаемые взаимными фондами. Предупреждение. Все описанные ранее финансовые выгоды подразумевают вложение реальных средств в ценные бумаги. Прежние результаты не гарантируют будущие прибыли. Инвестирование следует осуществлять только после консультаций с квалифицированными специалистами. Система 6. Отраслевые фонды. Когда профессиональный инвестор оценивает состояние рынка, его интересуют два основных среза информации о рынке. По вертикали и по горизонтали. По вертикали. Рыночная капитализация. Вы выбираете среди различных индексных фондов. Отечественные фондовые индексы высокой, средней и низкой капитализации. Европейские и азиатские фондовые индексы. Прибыль, привязанная к обороту 30-летних казначейских векселей. По горизонтали – промышленные отрасли или рыночные секторы. Вы выбираете среди различных отраслевых фондов – коммунальные услуги, энергоснабжение, электроника, финансовые услуги, высокие технологии и тому подобное. Что такое отраслевой фонд? В Investor's Business Daily, к примеру, содержится перечни акционных предложений, разбитых на 196 групп, относящихся к различным отраслям экономики. В зависимости от экономической ситуации отрасли могут либо пользоваться спросом, либо быть не в почете у фондового рынка. Если какая-либо приобретенная вами акция оказывается в отраслевой группе, которая не пользуется спросом, это обстоятельство может отрицательно сказаться на поведении всего портфеля приобретенных вами акций. И наоборот. Менеджеры отраслевых фондов стремятся построить портфель из самых сильных акций, относящихся к той или иной отраслевой группе. Инвестиционные консультанты, работающие в качестве распорядителей портфелей отраслевых фондов, вроде Донахью, стремятся к тому, чтобы вложить максимум средств своих клиентов в наиболее перспективные, с точки зрения ситуации на бирже, отрасли. Фонды не меняют масть, как бы ни повел себя рынок. Инвестиционный же консультант, по своему усмотрению, меняет предпочтения в отношении фондов, которые выбирает. Если вы взглянете на перечень самых успешных взаимных фондов в период с 1989 по 1999 год, то всегда найдете среди них целый ряд отраслевых фондов. Например, в таблице 6.9 приведен составленный Morningstar перечень фондов, принесших наибольшую прибыль в течение этих 10 лет. Также указана среднегодовая прибыль каждого фонда за 10 лет. Список впечатляет. Обратите внимание, как много из перечисленных фондов относятся к отраслевым и какое семейство фондов доминирует в списке. Fidelity Select Portfolios в настоящее время предлагает самый широкий выбор отраслевых фондов и располагает 39 портфелями отраслевого характера в составе которых есть консервативные фонды с активами во много миллиардов, как, к примеру, в случае портфеля Utilities коммунальные услуги и более спекулятивные отраслевые фонды, относящиеся, например, к медицинскому сектору экономики. Семейство Fidelity Select Portfolios уникально в том смысле, что берет фиксированные 3% комиссионных однократно за весь объем инвестируемых в них средств. Коль скоро вы инвестировали свои деньги, новых комиссионных с продаж не последует, если только вы не решите вложить еще больше средств. Вместе с тем, однократная уплата комиссионных дает вам большую свободу выбора. Фиделити — это целый мир. На выбор предлагаются сотни фондов. Я спросил у Билла Донахью, по какому принципу он выбирает фонды. Он ответил так. Мы отслеживаем около 60 отраслевых фондов, давая слову «отрасль» несколько более широкое толкование, чем обычно принято. Мы, среди прочего, отслеживаем портфели Fidelity Select Portfolios, то есть международные фонды национального уровня, региональные международные фонды, работающие по акциям и облигациям, а также ряд специализированных фондов. Хорошим примером служит фонд по экспортным операциям Fidelity Export заплатив 3%, являющиеся как бы входным билетом, мы оказываемся в состоянии использовать весь спектр фондов с маркой Fidelity. Некоторые инвесторы предпочитают не платить сборы какого бы то ни было свойства, поэтому нередко склонны иметь дело с гораздо меньшими по разнообразию перечнями льготных отраслевых фондов, предлагаемых, например, семействами RIDEX и INVESCO. Мы отслеживаем также и эти фонды. Однако в настоящий момент отдаем предпочтение обширному выбору, который видим у «Фиделити». Здесь же наших возможностей в деле защиты интересов наших клиентов гораздо больше, поскольку их инвестиции в «Фиделити», управляемые нами, исчисляются многими миллионами. Изучите перечень отраслевых фондов в таблице 6.10 и сделайте свой выбор. Взглянув также на перечень из базы данных Morningstar, представленный в таблице 6.9, можно сделать вывод, что сфера новых технологий, по всей видимости, являлась до сих пор одной из наиболее горячих отраслей экономики. Но сохранит ли она и впредь столь прочные позиции? Вы помните, как я отмечал в начале главы, что выбор фондов на основе анализа результатов их работы в течение короткого времени — попросту несостоятелен. Было бы, конечно, замечательно оказаться на лошади, которая сделала или вот-вот сделает рывок. Но как обнаружить фонд, который приступил к подобному рывку? В этом и заключается фокус. Как узнать, какие из отраслевых фондов, с перечнем которых вы только что ознакомились, будут преуспевать в ближайшем будущем? И снова обратимся к нашему авторитету по взаимным фондам Биллу Донахью за ответом. Вот что он пишет. «В какой инвестиционный фонд мне следует вкладывать деньги?» О, это большой вопрос, стоящий перед любым инвестором. Ответ же на удивление прост. Следует отслеживать ценовые тренды на рынке. Рынок сам скажет вам, в какой отрасли он платит самые большие проценты. Каковы бы ни были прогнозы экспертов, движение фондового рынка — это реальность, с которой мы работаем. Рынок всегда прав. Иногда, чтобы определить направление и будущие тенденции на рынке, достаточно посмотреть на его недавнее состояние. Долгосрочная тенденция на фондовом рынке явно восходящая. Инфляция сама по себе тянет рыночные курсы вверх. Что касается Изменения рынка в короткие сроки, ежедневные, поведение его бывает крайне непредсказуемым. В какие-то дни курсы растут, в другие падают. Однако в противоположность общепринятому мнению, курсы акций падают примерно 40% дней даже в случае рынка, демонстрирующего тенденцию к повышению. Это желанная золотая середина. Где-то должна быть золотая середина – отрезок времени в составе среднесрочного тренда, на протяжении которого прибыль будет обеспечена с почти абсолютной гарантией. Это все, что было бы вам нужно. Оказаться на гребне волны среднесрочного тренда, длящегося несколько недель. Но даже в этом случае вы можете рассчитывать на использование лишь 60-70% тренда. Вы, разумеется, пропустите его начало, поскольку тот факт, что вы его обнаружили, свидетельствует о том, что он уже начался. Вы также, скорее всего, пропустите момент смены тренда на противоположный, поскольку для того, чтобы это распознать, требуется некоторое время. Однако, научившись обнаруживать золотую середину, период времени средней продолжительности, то есть измеряемый неделями, значительная часть которого несет в себе потенциал роста прибыли, вы в состоянии значительно укрепить свою инвестиционную стратегию. Соединив же анализ ситуации на рынке с такими рычагами повышения эффективности инвестиций, как укрупненные индексные фонды и тщательно отобранные отраслевые фонды, вы способны превратить преимущество золотой середины в крупную инвестиционную перспективу. Насколько крупную? Билл Донахью распоряжается двумя портфелями отраслевых фондов – диверсифицированным портфелем отраслевых фондов и целевым портфелем отраслевых фондов. Диверсифицированный портфель отраслевых фондов использует 4 фонда из перечня, состоящего из 60 отраслевых фондов, и не меняет их до тех пор, пока они остаются в десятке лучших. Упомянутый перечень включает 38 портфелей из семейства Fidelity Select Portfolios, плюс отборные специализированные фонды, международные и региональные фонды, работающие с акциями и облигациями. Целевой портфель отраслевых фондов предназначен для инвестирования всего в один из пяти тщательно отобранных фондов. Узконаправленное инвестирование, что и говорить, но обладающие высоким прибыльным потенциалом. За последние 12 месяцев, используя то, что Билл называет инвестированием на основе реальной оценки движения рынка, его портфели принесли 86,96% прибыли соответственно. Мне не удалось выведать у него все секреты, но Билл любезно согласился дать несколько советов, способных помочь вам выбрать портфель, составлены из отраслевых фондов, чтобы повысились шансы увеличить вашу прибыль. Используя нашу собственную разработку, стратегию инвестирования на основе реальной оценки движения рынка, мы обращаем внимание сугубо на самые последние тенденции в изменении курсов, стараясь определить фонды, чья суммарная стоимость растет быстрее по сравнению с другими. После чего, держим в них свои инвестиции до тех пор, пока новый ценовой тренд не проявит себя как более сильный. Это нередко означает, что вместо того, чтобы испытывать терпение какого-то фонда, чье движение замедляется, мы немедленно перемещаем средства в другой сектор, который, как мы видим, выходит в лидеры. В большинстве случаев изменения в межотраслевом распределении сил – обусловлены, скорее, позитивными причинами, необходимостью нового лидера, нежели негативными, стремлением изменить тренд. Разумеется, твердых гарантий нет, но результаты нашей работы говорят сами за себя. Если вы желаете самостоятельно проделать всю необходимую предварительную работу, могу предложить вам ряд конкретных советов, которые, надеюсь, будут полезны. Вот сильно упрощенная схема того, как мои аналитики и я лично отбираем место для инвестиций в составе трех наших сильных портфелей. Во-первых, мы отбираем универсумы инвестирования. Для своего диверсифицированного отраслевого портфеля мы выбираем из универсума, составленного из 60 отраслевых фондов. Для целевого отраслевого портфеля Инвестиционным универсумом являются 5 тщательно отобранных, не коррелирующих между собой, не развивающихся в унисон отраслей или секторов. Для матричного bull Bull&Bea портфеля поле для выбора предоставляют 38 индексных трастовых фондов из семейства RIDEX. Затем мы ранжируем фонды по критерию темпа роста, обеспечиваемой ими прибыли. Для этого рассматриваем работу фонда, скажем, за последние 7 дней в пересчете на годовые и сравниваем их с работой на протяжении последних 28 дней, также в пересчете на годовые. Если прибыль фонда росла быстрее в течение последней недели, нежели в течение месяца, мы считаем, что его темпы ускоряются, обеспечивая скорейший рост прибыли. Мы ранжируем таким образом фонды в каждом универсуме, а затем отбираем 4 лучших фонда из универсума диверсифицированного отраслевого портфеля, Один лучший фонд из универсума целевого отраслевого портфеля, Один лучший фонд из универсума матричного бул энд портфеля. Наконец, до тех пор, пока 4 фонда, отобранные для диверсифицированного портфеля, остаются в десятке лучших, и минимальный период держания истек, мы остаемся с ними и далее. Если фонд выпал из десятки, заменяем его другим, наилучшим образом зарекомендовавшим себя фондом. Такая стратегия предусматривает минимальные периоды держания, что позволяет избежать больших потерь по причине изменчивости рынка. Мы принимаем подобные решения каждую неделю, Ежедневная или ежемесячная оценка по нашим расчетам нецелесообразна, так как приводит к массе ненужных финансовых потерь. Неделя кажется нам наиболее удобным периодом для ретроспективного анализа рынка. Затем мы отслеживаем эффективность каждой из своих стратегий, требуя от них удовлетворения наших неких минимальных требований. В конце концов, это наша работа, и мы распоряжаемся кровными средствами людей. Вместе с тем, как нам кажется, потребовалось бы нечто экстраординарное, чтобы превзойти успех наших стратегий. И в шутку, и всерьез. Мало иметь знания, их должно применять. Мало желаний, их должно осуществлять. Гёте. Надеюсь, вам было приятно на минутку взглянуть на фондовый рынок глазами преуспевающего финансового менеджера. Как видите, компетенция Донахью не оставляет сомнений. Если вы желаете ознакомиться с тем, какие результаты показали его инвестиционные портфели в последнее время, посетите на досуге его сайт по адресу donahue.com. Обязательно ознакомьтесь с его проспектами и поговорите с его помощниками-менеджерами перед тем, как решить, воспользоваться ли предлагаемыми им портфелями и их комбинациями или вложить свои средства в другое место. Суммируя изложенное, можно сказать, что подход Донахью состоит в том, чтобы следить за ритмами рынка и ждать, пока рынок сам не подскажет, что следует предпринять. До нынешнего времени обеспечиваемые им прибыли являлись внушительными. Однако подобное динамичное инвестирование может привести к определенным налоговым последствиям. Взять хотя бы то обстоятельство, что доходы, полученные в короткие сроки, могут подлежать обложению уже в текущем году. С другой стороны, стратегия Донахью вполне обладает потенциалом, чтобы доход от них, оставшийся после уплаты налогов, превышал доход, полученный в результате следования большинству других инвестиционных стратегий без вычета связанных с ним налогов. Кроме того, когда мы дойдем до 15 главы и обсудим пути сбережения средств при уплате налогов, я попрошу Билла Донахью рассказать вам, каким образом прибыль, полученная от его инвестиционных портфелей, может быть на 100% избавлена от налогообложения, а в ряде случаев вовсе быть необлагаемой. Вас заинтересует эта информация, уверяю вас. Инвестиционные стратегии в новом тысячелетии обещают быть весьма интересными, каким им и следует быть. У всех у нас... «Есть перспектива жить лучше и веселее». <гум> Где-то мы уже это слышали, не правда ли? Примечание. Цитата из предвоенной речи Иосифа Сталина на съезде Всесоюзной коммунистической партии большевиков. «Жить стало лучше, стало веселее». Конец примечания.